Копейкой с комарами воевать. «Сообрази», — сказал Махотин, сверкая узкими глазами. «Четыре года тому назад они жилье на баню собирали. Три тысячи восемьсот было собрано. Где они? Бани нет».